Глава 16 «Ну так что будем делать дальше, Игорь?» «Для того и собрались. Собрались, чтобы прийти к решению, как же нам поступить. Я посмотрел на Гудрона, бледного, истощавшего, похожего на тень, но главное – живого. Пусть даже прийти в себя ему потребуется месяц, если не больше, так что выбор у нас небольшой. Ждать, пока он почувствует себя достаточно хорошо, чтобы перестать быть обузой, или оставить его здесь» цель оставалась прежняя, звездной, куда время от времени случаются оказии, и Борису не придется добираться до него в одиночку. Мы находились в Новлях почти неделю, бездельничая и выжидая непонятно чего. Нет, не на положении героев, которым удалось избавить жителей поселка от внезапно свихнувшегося маньяка. Да, во многом, благодаря нашим действиям, его удалось этихомирить самым радикальным из всех существующих способов, но ведь не сами же мы. И чего тут думать, сказал Гудрон, который лежал с закрытыми глазами. Конечно же, отправляйтесь. И ещё неделю здесь помаетесь и сами меня пристрелите. А мы вас с Дарьей потом найдём. Правда ведь, Даша, обратился он к ней и добавился с напускной строгостью. Но «Ну, чтобы к нашему приходу всё по уму уже было. К всеобщему изумлению Даша согласно кивнула и посмотрела на всех с некоторым даже вызовом. Да, рыжушка, не надо на нас так смотреть. «Вы люди взрослые, и подобные вещи имеете полное право решать без чужих советов». И все же слишком уж неожиданно. И когда это они успели? Да, именно Дарья практически безотлучно ухаживала с Борисом после того, как мы забрали его из дома Палпалча, когда у местного Айболита появился более сложный пациент, молодой парень, пострадавший от клыков градона, чем-то похожего на гиену хищника, но в отличие от нее размером с годовалого теленка. Когда к доктору принесли едва ли не кровавое месиво, я цинично подумал. Гуманнее было бы пристрелить. Даже если он и выживет, что ему делать здесь? Однорукому, без глаз и, судя по всему, еще и без ноги? Доктор считал иначе, не отходя от пациента сутки напролет. Хотя, возможно, им двигал профессиональный интерес. Сможет он его вытащить, нет? Ну, а дальше уже не его проблемы. Он свое сделал. Итак, что мы решим? Никто отправляться в Звездный не передумал? Или у кого-нибудь появились иные мысли? Я с подозрением покосился на славу с Демьяном. Их частые отлучки по ночам стали привычны. И не заявят ли сейчас, что идти на юг для них лишено всякого смысла? Мол, нам и тут хорошо, и личная жизнь почти устроена, или даже устроена совсем. Тут ведь еще и с Янисом не совсем понятно. Настя ждет его на вокзале, и не придет ли ему мысль отправиться к ней? Или вот еще что? Сейчас, когда цели, к которой следует стремиться изо всех сил, как будто бы уже и нет, поскольку порталы оказались совсем не тем, чего мы от них ожидали, Новли — вполне нормальное местечко, чтобы остаться здесь на неопределенный срок. Добытчики, вяделя, которые спят и видят отомстить за Петра, Карабаса и прочих, тут всего бояться, никаких боялок не хватит. Они обитают куда западнее, и здесь, как выяснилось, чрезвычайно редкие гости. Но если нагрянут сюда по какой-нибудь нужде, сомнительно, что возникнут большие проблемы. Примерно таких рассуждений от Славы с Демьяном я и опасался. Тогда-то и раздался со стороны моря чей-то крик. «Прилив!» начался! Орал во весь голос какой-то мужчина. «Прилив!» Что-то они дружненько все туда побежали, стоя у окна, сообщил Демьян. «Вон, даже лекарь своего пациента бросил. Что бы это значило?» Ни мне, ни остальным реакция жителей Новлий была непонятна. Но этому обязательно должна быть причина. Давайте-ка и мы туда, только и оставалось сказать мне. У спуска к морю, а следовательно у границы поселка действительно собралась большая толпа, причем мужчины были вооружены. К тому же лодки явно торопились оказаться на берегу. Все увиденное не могло не встревожить. Найдя глазами Остапа, который после смерти предыдущего главы Новлий все-таки занял его место, я поспешил к нему. Здороваться не стал, с утра пару раз виделись и даже успели поговорить о каких-то мелочах. Что за нездоровый ажиотаж, весело поинтересовался я у него. Отношения у нас со Стапом сложились самые приятельские, и поэтому такой тон мог себе позволить. Скорее, обычная предосторожность. И с чем она связана? У вас на севере все по-другому? И, видя мое недоумение, пояснил. Первый прилив после нашествия, а значит, ящеры уходят туда, откуда к нам и прибыли. Вернее, они еще перед ним убираться начали, но сейчас может произойти так, что часть из них забредет и сюда. Обычно они к нам редко заглядывают, почему-то им северное побережье по душе, но случается порой. Это опасно? Не то, чтобы опасно, дело в другом. Лет семь назад забрела сюда парочка и сдохла практически у берега, затем, естественно, протухла. Согласись, ничего хорошего нет, когда ветер с моря приносит вонь от падали, а он практически всегда дует оттуда». Приходилось их видеть? Издалека. На том расстоянии, из которого их наблюдал, размеры понять трудно. Рядом с ними не нашлось ничего такого, чтобы сопоставить размеры. Одно было ясно, да Годзиллы им далеко. Видел однажды и практически вплотную в устье Лимпопо, но там от ящера из воды только голова с шеи торчала. «Мало того, еще и падальщики соберутся со всей округи», продолжал рассказывать Остап. Летучие, плавучие и остальные прочие. Тоже приятного мало, согласись. И что вы будете делать, если те покажутся? Попытаетесь остановить их еще на подходе или отогнать? И то, и другое, не задумываясь, ответил он. Главное — результат. от чего именно они боятся? Чтобы испугать этих исполинов, надо хорошенько постараться, хотя, возможно, они страшатся самых обычных вещей. Например, дыма. И это знание наверняка пригодится в дальнейшем. «Самому бы знать», — Остап улыбнулся, — «но ведь надо что-то же делать, чтобы неделю нос от смрада не зажимать», после чего поинтересовался. «Долго у нас еще пробудете?» «Не знаю», — честно ответил я. «Как раз перед этим и решали. А что, успели надоесть?» «Живеть сколько хотите. Мне интересно другое. Когда уходить будете, излишки стволов с собой заберете?» Остап частенько нас навещал, и потому не мог не видеть то количество оружия, которое имелось у нас. Да и как его не увидеть, если все оно по стенкам развешено Что до самого вопроса? Не хотелось бы. В дальнем походе каждый лишний килограмм веса обуза еще та. Тем более никаких лодок долго теперь не будет. С самим оружием мы определились. трофейная не приглянулась никому. Слава, проф, взял себе карабин, прежде принадлежащий Греку. Трофим поменял СКС на автомат Гриши Сноудена. Сбалансированная автоматика, при стрельбе с отсечкой на три патрона увеличивается скорострельность, регулируемый по длине приклад, что еще немаловажно, боеприпас такой же, но автомат дает то, чего порой катастрофически не хватает – плотность огня. Демьян долго размышлял, но так и не смог убедить себя прибрать к рукам пулемет Паши Ставрополя – раритетный Дегтярев. На мой взгляд, совершенно правильно. Одно дело возить пулемет на Контусе, и совсем другое «Целыми днями переть на горбу десятикилограммовую железяку, ценность которой в джунглях весьма сомнительна Собственно, и всё. Другие остались с тем, что у них было до этого, в том числе и я. Что-то особенно приглянулось. Неплохой получился бы вариант избавиться от лишнего груза за нормальную цену. «Да как тебе сказать, то, что действительно интересно, вы не продадите, но, знаешь ли, хотелось бы иметь кое-какой запас». На случай неисправимой поломки, да вообще, не для себя лично, в интересах новли. Думаю, сговоримся. Гудрону с Дарьей придется на что-то существовать. Люди здесь свой кусок хлеба добывают в поте лица, и лишние едаки им будут в тягость. Есть еще жадры, но они много места не занимают, и их лучше попридержать, и нам, и самому Борису. Вот и ладушки кивнул он, и напрягся, что-то увидев. «Идут!» — раздался чей-то голос. Понять, кто именно, было несложно. Вдалеке показались крохотные пятнышки тех исполинов, которые, если сдохнут где-нибудь неподалеку от берега, надолго испортят жизнь всему поселку. Правда, сосчитать их не представлялось возможным. Далековато, множество покрытых густой и высокой растительностью островов, часть которых значительно возвышается над уровнем моря, но их точно было немного. «Если желаешь, пошли со мной», — предложил Остап. «С вершины вон той горы все окрестности, как на ладони. Если понадобится, всегда успеем вернуться». Он оказался прав. Лучшего места для обзора и не придумать. «Давно уже здесь?» — спросил я, вглядываясь в морскую даль и пытаясь сосчитать виновников переполоха. «Почти пятнадцать лет». «Пятнадцать?» — поразился я. «Ни разу не приходилось встречаться с теми, кто пробыл здесь так долго». Представляю, какой у него колоссальный опыт выживания на дикой планете. Особенно если учесть, что местный год здесь куда длиннее земного. Недаром же он выглядит как фенеморовский следопыт. Но Остап явно не пожелал продолжать разговор на эту тему. Здесь только те ящерки, которые отстали от других. Уже третье нашествие, одну и ту же картину наблюдаю. Основная масса идет плотненько, растянувшись длинной полосой, а за ней разрозненные особи тянутся мелкими группами или вообще поодиночке. Те цели направленно назад, к морю идут, а эти шарахаются из стороны в сторону, а иной раз и вообще возвращаются назад, к побережью. Видел даже, как один из них больше недели по кругу ходил, пока, наконец, не сдох Есть-то их можно? Вспомнив чей-то интерес, спросил я. Как говорят китайцы, съесть можно все, кроме отражения луны в воде. Наверное, и их тоже. Не знаю, не пробовал. Слишком омерзительный на вид и запашок еще тот, дыш да ж когда живые. Остап хотел добавить что-то еще и даже открыл рот, но тут, сбиваясь с ног, резко толкнул меня. По дороге к земле успела прийти мысль, он специально сюда заманил, чтобы сбросить с утеса. Затем прогремел близкий выстрел, и стало не до теории заговоров. Не раздумывая, катнулся по земле, почувствовав, как в бок впивается острый край камня, чтобы оказаться под защитой другого, куда более крупного. За таким бы и четверо защиту нашли, если бы правильно угадали сторону, за которой следует прятаться. И сразу же выстрелил, раз, другой. Выстрелил наугад, даже не пытаясь направить карабин параллельно земле и совершенно не надеясь в кого-то попасть. Боря Гудрон учил, что требуется немалая подготовка и опыт, чтобы не вздрогнуть от выстрела, сбивая себе прицел, и оставалось только надеяться, что их у врага нет» но и не в меньшей степени для того чтобы я не с трофим и остальные смогли понять что то со мной не так вероятно моя нехитрая уловка помогла поскольку следующая пуля ударила в камень чуть выше головы чтобы с визгом срекошетировать снова катнувшись, выстрелил в третий раз и только затем посмотрел на Остапа. как он там за соседним камнем живой тот до сих пор ни разу еще не выстрелил хотя оружие держал наготове «Вряд ли экономия патроны, не та ситуация. Охота шла на меня, и в этом не оставалось никаких сомнений. Ну а зачем ему было влезать хотя бы по той причине, чтобы не нажить себе новых врагов? Возможно, он даже пожалел, что успел вмешаться. Мы уйдем, а ему здесь жить. Надеюсь, что уйдем». Пуля щелкнула где-то поблизости, и я инстинктивно вжал голову в плечи. Трижды ответил сам, веером в кустарник, откуда явилась велась пальба отполз еще дальше за камень и, встав на колени, лихорадочно принялся дозаряжать магазин, в котором оставалось только два патрона. Так сноровисто, что обязательно диву бы дался, если бы имел возможность наблюдать себе со стороны. Затем, прислушиваясь, застыл, надеясь вовремя обнаружить приближение противника. Выстрелов больше не последовало, молчал я. Со стороны поселка тоже не доносилось ни звука, оно и понятно, никто не станет орать, надрывая глотку «Держись, теоретик, помощь близка!» «Что бы я сделал на их месте?» «То же самое, что наверняка делают сейчас они. Обошел бы по дуге с целью зайти стрелкам сбоку, или даже в тыл, чтобы встретить их, когда те начнут отходить. И еще, чего уж там было стыдно». «Позиционирую себя как крутого атомана, стараюсь, чтобы лицо всегда было бесстрастным, постоянно по примеру грека настаиваю «не теряем бдительности»» и не смог вовремя обнаружить опасность у себя под носом. Остап смог и без всякого преувеличения спас мне жизнь, рискуя своей собственной. Мы стояли с ним рядом, но, обнаружив стрелка, он вместо того, чтобы рухнуть на землю и уже оттуда крикнуть «ложись», сначала толкнул меня. Вот кто действительно ее не теряет, бдительность. Хотя чего здесь удивительного, умудриться прожить тут долгих пятнадцать лет, та еще школа. Судя по его возрасту, попал Остап сюда совсем еще юным, так что вряд ли у него за плечами служба в армии, не говоря уже о чем-то более серьезном. Но он прошел здесь такую учебку, которая дала ему въевшуюся в кровь привычку ждать опасности на каждом шагу, которая никак не может въесться одному придурку, уставившемуся на динозавриков и позабывшему обо всём на свете. Кстати, учебка здесь бессрочная, выпусков из неё нет, и длится она будет до конца жизни. Так что не расслабляйся, Игорь, не расслабляйся никогда. Откуда-то из глубины леса довольно далеко отсюда донеслись хлопки. Короткая на три патрона очередь, и сразу же за ней несколько хлёстких выстрелов из СВД. Янис владеет ею отменно, как скрипач-виртуоз своим инструментом. И я готов был поклясться, что стрелял он от бедра, в слишком маленькие промежутки между выстрелами. Автомат, конечно же, был Трофима. «Игорь, у тебя кровь на щеке!» «Знаю, легко отделался. Осколком камня посекло, когда по нему угодила пуля, или фрагментом самой пули. Внизу на склоне послышался все нарастающий топот ног, сюда бежали люди. Точно не враги, те так шуметь не стали бы» и действительно вскоре показался десяток вооруженных жителей Новлей. «Что у вас тут за пальба?» — сходу поинтересовался один из них у Остапа. «Кто да. это был?» Ему точно было под пятьдесят. Но удивительное дело, взбираясь сюда бегом, он даже не запыхался. Хотя чему особенно поражаться? Сама жизнь заставляет держать себя в отличной физической форме, ведь крепость ног тот куда важнее длины языка. «Самому бы знать», — пожал плечами Остап, — «кто-то был». Тот продолжал смотреть на него в ожидании приказов или распоряжений. «Сейчас его люди вернутся», — Остап взглядом указал на меня. «Тогда уже решим, как нам следует поступить. Игорь, твоим людям помощь нужна?» «Нет». «Наших действий мы не согласовывали, и любая самодеятельность может закончиться трагически. Джунгли настолько густы, что не получится издалека отличить своего от чужого, тем более, что все будут тщательно соблюдать режим тишины». И когда кто-нибудь внезапно обнаружит всего-то в нескольких шагах человека, перед ним встанет сложный выбор. Стрелять сразу же, поскольку малейшее промедление может стоить жизни, или вначале попробовать определиться. Чтобы тут же получить пулю, потому что не признали его. Особенно в том случае, если не хватит выдержки. А я в людях Остапа совсем не уверен. Умирать не хочется вообще, но особенно став жертвой недоразумения. И мы отправились вниз. Мельком я взглянул на море, парочка головастиков явно направлялась в сторону новлей, но сейчас уже было совсем не до них. «Спасибо. Уже в поселке, когда мы остались одни, от всей души поблагодарил я Остапа. Одного понять не могу. Как ты смог их увидеть?» «Давняя история». Остап невесело улыбнулся. «Знаешь, лет пять назад я сам прятался именно в тех кустах. И примерно с той же целью. Как видишь, тогда заметить меня не смогли». Спустя какое-то время из зарослей на краю селения появились фигуры Яниса, Трофима и Славы Профа с Демьяном. «Никого не зацепило», — с одного взгляда определил я. «По крайней мере, серьезно, да и стреляли, по-моему, только они. Вот Слава увидел нас, сказал остальным, и они направились к нам». «Трое их всего было», — рассказывал Трофим. «Два из них, работа Артемона». Он посмотрел на Яниса с заметным уважением. «Это ты еще до конца его не знаешь». То они, что они, увы, узнать не получилось. Трофим, ты плакать начни, что языка взять не удалось. Напрасный риск, и он того не стоит. Затем мне пришлось рассказать то, что случилось с нами. Сдается мне, они на тебя охотились. В голосе Демьяна было больше утверждения, чем сомнений. С северного побережья прибыли охотники за моей головой? Сложно представить, но не исключено. Они оказались здесь так же случайно, как и мы сами? «Как вариант. Собиратели Вяделя решили отомстить за Карабаса и остальных?» «С натяжкой, но тоже пойдет». Чтобы сделать правильные выводы, катастрофически не хватало информации. Слава-проф, рассуждая о логике, привел, на мой взгляд, замечательный пример. «Дали Буратино три яблока, два из них он съел». «Спрашивается, сколько яблок у него осталось?» «Казалось бы, ответ очевиден, но нет». Ответ «одно» будет верным только в том случае, если у нас есть уверенность, других у него не было. Вот и сейчас, пока мы не знаем истинных мотивов незадачливых киллеров, можно только гадать, кто они, откуда прибыли и почему пытались убить. Единственное во всем этом светлое пятно, арсенал у нас стал больше. Глядя на стену, где добавились три новых ствола, улыбнулся Гудрон. «Остап сказал, что согласен купить лишнее, если цена устроит», — вспомнил я. «Все-таки решения подобного рода принимаются не в одиночку. Дело касается денег». «Да, если никто не против, мне хотелось бы подарить ему приглянувшийся экземпляр. Честно скажу, я бы уже остыл, если бы он вовремя их не заметил». «Дари хоть два», — пожал плечами Янис. «Игорь, а еще лучше предложи ему отправиться вместе с нами». «С нами?» Мне подобная мысль даже в голову не приходила. Нет, еще один человек нам точно бы не помешал, тем более такого уровня. Но как его заинтересовать? И чем именно? Нелегкой прогулкой длиной в несколько недель с неясной перспективой в ее конце? Ну да, с нами. Что его тут держит? Многое. Спокойная жизнь, которую изредка будет прерывать очередной спятивший недоумок и вонь от сдохшего недалеко от берега ящера. К тому же наверняка у него тут семья и, скорее всего, дети. «Ради чего ему их бросать и отправляться непонятно куда?» «Глупо даже затевать с ним разговор». «Да ничего, абсолютно», — продолжил Янис. «Мне тут рассказывали, несколько лет назад был случай. Какие-то залетные решили новле пощипать. Местным, конечно, пришлось не по вкусу. В общем, случилась маленькая война. Жертвы, понятное дело, были с обеих сторон, и ко всему его жену убили, так что ему держаться здесь не за что». Я вспомнил рассказ самого Остапа. Уж не за убийцами ли охотился, прячась в тех самых кустах? Вполне может быть. Что, после этого он так себе никого и не завел? Усомнился Демьян. Здесь приятных девиц хватает. Вторая жена умерла от какой-то болезни. Трудная судьба у человека. Но все это совсем не значит, будто он согласится. И все-таки я не справ, попробовать стоит хотя согласие Остапа сейчас далеко не самое главное. Поговорю при удобном случае, а сейчас, в конце-то концов, нам обязательно нужно прийти к решению, что будем делать дальше. И самое главное, не слишком ли опасно оставлять здесь гудрона? Проще забрать его с собой. Конечно же, не в Звездный, а оставить в любом подвернувшемся поселке. Например, к востоку отсюда, расположенном, как и Новли, на побережье. Достигнув берега и повернув на запад, мы только удлинили бы себе путь к ближайшему поселению, которое оказалось бы куда ближе, держись мое противоположного направления. Борис, ты как, дорогу в лодке перенесешь? Начался прилив, когда высокий уровень воды, по утверждению Остапа, продержится довольно долго, но в любом случае следует поторопиться с отбытием, пока все плантации водорослей надежно скрывают море. «Перенесу!» Гудрон закивал так часто и энергично, что сразу становилось понятно, как же ему не хочется оставаться здесь. «И ведь ни слова не говорил, отлично понимая, какой станет обузой если мы отправимся в Звездный напрямик. Это-то все и решило. Теперь только и оставалось, что огласить принятое мною решение. Ну и еще поговорить со Стапом. А вдруг он согласится?» «Как говорила моя бабушка, за спрос не бьют в нос». «Значит, все-таки по воде отправитесь?» — спросил Остап, которого я нашел одиноко сидящим на берегу моря. «Да, прямо сегодня, едва стемнеет. Надеюсь, прощальную вечеринку для всех закатывать не надо?» «Не надо». И немного помолчав, как будто решившись, сказал. «Знаешь, Игорь, все хочу спросить. Вам люди нужны?» «Даже не так. Возьмете?» Он говорил с такой надеждой которая была сродни сильному нежеланию Бориса оставаться в новлях. «Думаешь, я нашел тебя, чтобы попрощаться?» Остап заметно повеселел и все же на всякий случай уточнил. «Я не ошибся?» «Ну, коль уж пошла игра в вопросы...» «Получается, оружие нам продать теперь уже некому?» «Это мы сейчас устроим», — вскакивая на ноги, заявил он. «Подожди, Остап, не торопись. Хочешь обговорить о слове? Согласен на любые». «Но не могу я здесь больше находиться, давно бы уже ушел, если бы подвернулся случай». «Какие могут быть условия? Мы что, старательская артель?» «И потом, ты — это не я, когда только попал в команду Грека, у тебя и нам есть чему поучиться». «Остап, у нас все на равных правах, но сказать хотел о другом. Любой экземпляр из них — твой, на выбор, какой больше приглянется».